Восьмая. Звонок в дверь застал меня в расплох. После всего, что случилось, я не ждал добра от незваных гостей в воскресном утром. Тут я увидел в окно приметный красный джип Харрисона, бывшего шерифа Carnival Falls. Один из ближайших друзей отца, он приезжал навестить меня где-то раз в месяц. В появлении Харрисона не было ничего удивительного, но мне теперь Во всём мерещилась тайная связь с событиями вчерашнего дня. Я открыл дверь. Ты завтракал, Джонни? Харрисон был выдающейся личностью. Уволившись из полиции и разменяв 7 и 10, он по-прежнему походил на Супермена. В детстве я удивлялся, от чего такой славный человек внушает всем трепет, и лишь со временем понял, что дело не в полицейской форме, а Харрисон был из тех, за кем люди инстинктивно следуют в критических ситуациях, прирождённым лидером, воплощением спокойствия, твёрдости и здравого смысла. Наш Carnival Falls, при своих скромных размерах, отличался рекордной статистикой разного рода прискорбных инцидентов. И за годы своей службы в полиции Харрисон сделал многое, чтобы исправить ситуацию. А мне он в известной степени заменил отца. Лора наспекла печенье. Харрисон протянул мне картонную коробку. В другой руке у него была бутылка лимонада. Обычно Харрисон приезжал к вечеру. Мы часами просиживали на веранде и болтали обо всём на свете, неизменно попивая лимонад. Харрисон знал о моих проблемах с выпивкой и всегда поддерживал, помогал справляться. Я понимал, что отставной шериф навещает меня не просто так, что он присматривает за мной. Но не обижался. Нет, ещё не завтракал. Значит, печенье будет, кстати. Харрисон хлопнул меня по плечу. Войдя в дом, он внимательно огляделся по сторонам. Это показалось мне подозрительным. Или я превращался в параноика? Осмотрев гостиную, Харрисон повернулся к распахнутой входной двери. Ты ещё кого-то ждёшь? Я думал, мы сядем на веранде, отозвался я. Давай лучше тут побудем. Харрисон стоял ровно на том месте, где накануне лежала мёртвая девушка. Я почувствовал себя не в своей тарелке и поспешил сесть за стол. 15 лет назад в этой самой гостиной шериф сообщил мне новость, которая перевернула мою жизнь. Я помнил тот день, словно он был вчера. Когда Харрисон пришёл, я сидел за столом и рисовал кролика. Накануне тётя Одри подарила мне классные карандаши. Сколько здесь воспоминаний, проговорил мой гость, скользя взглядом по стенам. Харрисон был человеком действия и не имел обыкновения предаваться ностальгии. Сегодня он вёл себя очень странно. Я устроился на стуле, отхлебнул глоток лимонада и только тут осознал, как зверски хочу пить. Харрисон остался стоять. А не позволишь ли, он не закончил. Я и так знал, о чём речь. Конечно, Харрисон подошел к старому музыкальному центру, подлинной реликвии, которая принадлежала еще отцу и в свое время стоила целое состояние, и, не глядя, вытащил виниловую пластинку. В доставшейся мне по наследству коллекции отставной шериф ориентировался лучше меня. Они с отцом любили британский рок, и меня им заразили еще в детстве. «The Who» затянули 905. Музыкальный центр был форменным динозавром, но колонки работали как новенькие. Харрисон смотрел в окно, покачивая головой в такт ритму. Иногда мне казалось, что он приходит ко мне в гости лишь для того, чтобы послушать музыку. С первыми её звуками старик будто переносился за много миль и лет от моей гостиной. Вернувшись к столу, Харрисон на мгновение задержался на мне взглядом. Я доверял ему почти как родному отцу, но порой не мог понять, что у него на уме. Возможно, отставной шериф думал о своём или всё ещё был заворожён музыкой. Играть со мной в тёмную он точно не стал бы. Хотя, как работа, появилась пара интересных идей, сказал я, думая про девочку в голубом платье, которая осталась на столе в кабинете. Рад за тебя. Выходит с Люсира, распрощался. Улыбнулся Харрисон. Он знал о моих непростых отношениях с пчелой. Пока не знаю. Ладно, бери печенье, ещё тёплое. Аппетита у меня не было, но попробовав стрепнину миссис Харрисон, было невозможно остановиться, пока не съешь всё до крошки. Передай Лорен мою глубочайшую благодарность, попросил я, откусив печенье. Она соскучилась по тебе, Джонни, приходи как-нибудь на ужин. Обязательно приду. Харрисон отвёл глаза всего на миг, но я успел заметить. Что-нибудь случилось? Он посмотрел на меня и неохотно кивнул. На самом деле, да. Я приехал по просьбе Дина Тимберта. Услышав имя нового шерифа, я чуть не опрокинул на себя стакан с лимонадом. Пришлось поставить его на стол. Зачем? Сам не очень понимаю. Дин тот ещё перестраховщик, но я его за это не виню. Я, собственно, потому и настоял, чтобы именно он занял моё кресло. Пожалуй, этому городу не повредит подозрительный шериф. Так что случилось-то? Кто-то потерялся в лесу? Харрисон покачал головой. Заявления о пропаже не было, но вчера в полицию кто-то позвонил и сообщил, что видел в зарослях очень странного человека. На секунду я замер, не зная, что сказать. Песня кончилась, и в гостиной повисло тяжёлое молчание. Когда раздались первые аккорды Sister Disco, Я понял, что вот-вот выдам себя. Где конкретно это было? Неподалёку от Union Lake. Это всё, что известно. Ты вчера вечером ничего такого не слышал и не видел? Нет, ничего. Я, когда работал, получал уйму ложных вызовов, но один не хочет ничего пускать на самотёк, и я его понимаю. Он попросил меня съездить сюда, посмотреть, что творится и поговорить с местными. Я сразу согласился, подумал, что это отличный повод навестить тебя. Харрисон подмигнул мне. Я вымученно улыбнулся в ответ и отслютовал стаканом лимонада. Харрисон говорил что-то еще, но я отвечал не в попад, размышляя о таинственной фигуре, мелькнувшей на берегу озера. Больше я отставного шерифа о странном звонке не спрашивал. Потом мы припомнили одну жуткую старую историю, Ище зновенье Бенджамина Грина. Харрисон признался, что новость о смерти его убийцы не принесла ему ни капли радости, только выбила из колеи, заставив вспомнить катастрофу 14-летней давности. Ублюдок мирно скончался во дворе психиатрической больницы, в которую его поместили, признав невменяемым. Санитары думали, что он заснул. Страшная несправедливость. Мы немного поговорили о неправильном устройстве мира. В этой теме я уж точно разбирался получше других. А перед тем, как уйти, Харрисон между прочим сообщил, что в город вернулась Мегги Берк. С Мегги мы дружили с детства, а когда выросли, стали встречаться. Она была дочерью Боба Берка, ещё одного члена Б-клуба. Мегги. Боб вчера звонил, сказал Харрисон. Он на седьмом небе от счастья, как я понял, Мегги пробудет здесь около месяца. Надо бы вам встретиться, Джонни. Я посчитал в уме, мы с Мегги не виделись 5 лет. Мой друг Росс вроде бы слышал, что она собирается бросить Лондон и насовсем вернуться в родные края. Конечно, это были только слухи, но я решил порвать с Лилой не в последнюю очередь из-за них.